Лекция 36. Связь монастырского землевладения с крепостным правом, крестьяне в XV и XVI веках, виды сельских поселений, отношение жилой пашни к пустоте, разряды землевладельцев, отношение крестьян, первое, к землевладельцам, второе, к государству. Общественное устройство, крестьян, вопрос о сельской общине, крестьянин в своем земледельческом хозяйстве, подмога, суда, льготы. Крестьянские участки, повинности, заключения. Монастырское землевладение и крепостное право. Последнее чтение я закончил обещанием указать связь между вопросом о монастырских вотчинах и судьбою крестьян. Какая же связь, вероятно, спрашивали вы себя, могла быть между столь разнородными порядками явлений? Связь была, и притом двоякая. Во-первых, монастырские вотчины составились из земель служилых людей и земель казенных и дворцовых, составлявших запасный фонд для обеспечения служилых людей. При неудаче попыток воротить отходившие к монастырям земли в казну или на службу все, что государственное хозяйство теряло на монастырском землевладении, ему приходилось выручать на крестьянском труде, усиливая его податное напряжение. А потом льготные земли монастырей были постоянной угрозой для доходности земель казенных и служилых, маняк себе крестьян с тех и других своими льготами. Правительство вынуждено было для ослабления этой опасности полицейскими мерами стеснять крестьянское право перехода. Это стеснение еще не крепостная неволя крестьян, но оно, как увидим, подготовило полицейскую почву для этой неволи. Таким образом, монастырское землевладение в одно и то же время содействовало и увеличению тягости крестьянского труда и уменьшению его свободы. Этой внутренней связью обоих фактов можно объяснить и сходство их внешней истории. Все эти бесплодные литературные споры о монастырских вотчинах и робкие законодательные усилия стеснить их расширение как живо. Напоминают они столь же бесплодные толки в печати о вреде крепостного права и суетливые заботы правительства о его смягчении в царствовании Екатерины II, Александра I и Николая I. Обращаемся к крестьянам xv 16 веков. Сельские поселения Если вы станете изучать сельское крестьянское население по поземельным описям XVI века, это население с внешней стороны представится вам в таком виде. Вокруг села с церковью, состоящего из четырех, десяти крестьянских дворов, редко более, а иногда только из барской усадьбы с дворами, Причта и несколькими кельями старцев и старец, нищих, питающихся церкви, разбросаны там и сям деревни, починки и пустоши, которые тянулись к этому селу как к своему церковному и хозяйственно-административному центру. Селения с церковью, при которой были только дворы, Причта до кельи нищих в центральных областях, как и на Новгородском севере, носило название «Погоста». Село без церкви, но с двором землевладельца или с какими-либо его хозяйственными постройками, хотя бы без крестьянских дворов, называлось «Сельцом». Поселки, возникавшие на Нове, на поднятом впервые земельном участке, носили название «Починков». Починок обыкновенно состоял из одного крестьянского двора. С течением времени починок обживался и разрастался. Рядом с первоначальным двором возникали один или два других. Тогда он становился деревней. Деревня превращалась в пустошь. Если в ней не оставалось жилых дворов, и пашня забрасывалась или поддерживалась только часть ее наездом из ближней деревни. В волости Вохня Московского уезда, принадлежавшей удельному князю Владимиру Андреевичу, а потом перешедшей к Троицкому Сергиеву монастырю, в конце XVI века было три погоста жилых и два пустых, где церкви стояли без пения и без причта. Одно жилое сельцо, где монастырский приказчик пахал на себя 24 четыре десяти на худой земли, сто одиннадцать деревень и 36 пустошей. Жилая пашня и пустота. Смежные пахотные участки соседних селений по закону должны были во избежание потравы огораживаться обеими сторонами по половинам. У каждого крестьянского двора был свой особый земельный участок с соответствующим ему пространством луговой земли синокоса, который измерялся копнами сена, 20 копен на десятину. Тогда Господствовало трехпольно переложное земледелие. Пахотная земля делилась на три поля: озимое, яровое и паровое, но редко где вся пахотная земля действительно распахивалась. Вследствие истощения почвы и переливов населения, большие или меньшие пространства пахоты забрасывались, запускались в перелог на неопределенное время. В центральных областях и на Новгородско-Псковском, северо-западе, перелог решительно перерастал пашню паханную. Там, в отчинах, приходилось десятина пашни на две шесть десятин перелога. В поместьях на 12 – 29 десятин, на монастырских землях на 1 – 14 десятин, а на землях архиерейских даже на 4 – 56 десятин. Но пустота состояла не из одного свежезапущенного перелога. В состав ее входили обширные площади леса, пашенного и непашенного, то есть выросшего на давнем перелоге или на непаханном месте. Чтобы яснее представить вам отношение Пашни к переложной лесной пустоте, приведу несколько цифр из Песцовой книги 1577 года, описывающей земли Коломенского уезда. Здесь на землях монастырских и служилах, поместных и вотчинных, Пашни паханной слугами числилось 46 тысяч десятин в трех полях, а под перелогом и лесом 275 тысяч тысяч десятин, то есть земля жилая, обрабатываемая составляла шестую долю пустоты. Иначе говоря, из 7 десятин обрабатывалась только одна, около 14%. Рассчитывая это отношение по роду землевладельцев, находим, что у служилых вотчинников приходилось пашни слугам одна десятина на 3 4 десятины перелога и леса 20-25%. У помещиков одна на 6-7, 12-14%, у монастырей одна на 10-10, 9%. Так было в одном из центральных старозаселенных уездов. Почти такое же преобладание пустоты встречаем в уезде еще более центральном, По книге 1584 года в Сурожском стане Московского уезда служилые вотчинники пахали и косили по одной десятине на 3 десятины перелога и леса 25%. Помещики по одной десятине на 7, 12%. Монастыри по одной десятине на 6, 14%. В разработке земли монастыри здесь, как видите, отстают в общей сложности от светских землевладельцев, но в других местах встречаем на их землях более благоприятные отношения. Так, в упомянутой волости Вохне Троицкого-Сергиева монастыря по книге конца XVI века обрабатывалось по одной десятине на половине десятины пустоты 67%, а из 31 тысячи десятин того же монастыря в уезде Переяславля-Залесского пахали и косили 10 тысяч десятин, 32%. Если так было в центральных областях, то далее от Москвы на север и восток можно ожидать еще более угнетающих размеров пустоты, которые в иных местах достигала 94%. Впрочем, и здесь встречаем резкие исключения – Волость нерехта Костромского уезда была старинным владением Троицкого-Сергиева монастыря. В этой волости за селом Федоровским с деревнями по книге 1592 года значилось «Перелогу и лесу 30%». Отношение обратное тому, что мы видели в местностях ближе к Москве, Это показывает, что степень разработки земли зависела не столько от качества почвы, сколько от других местных и исторических условий. Несмотря на исключительные хозяйства, пахотные участки во многих местах представлялись незначительными и рассеянными островками среди обширных, нетронутых или заброшенных пустырей. Из приведенных данных видно, что, изучая московские поземельные описи XVI века, мы имеем дело с бродячим и мелко разбросанным сельским населением, которое, не имея средств или побуждений широко и усидчиво разрабатывать лежавшие перед ними обширные лесные пространства, пробавлялось скудными пахотными участками и, сорвав с них несколько урожаев, бросало их на бессрочный отдых чтобы на другой целине повторить прежние операции. Землевладельцы. Земли, на которых жили крестьяне, по роду землевладельцев делились на три разряда. На земли церковные, принадлежавшие церковным учреждениям, служилые или боярские, находившиеся во владении служилых людей, и государевы. Последние подразделялись на два разряда, на Государевы-дворцовые, приписанные ко дворцу и как бы составлявшие его частную собственность, и государевы-черные, то есть государственные, не находившиеся ни в чьем частном владении. Различие между землями дворцовыми и черными было больше хозяйственное, чем юридическое. Доходы с них специально назначались на содержание государева-дворца и поступали больше натурой, чем деньгами. Поэтому земли одного разряда часто переходили в другой, и в XVII веке те и другие смешались, соединившись под одним дворцовым управлением. Таким образом, в Московском государстве XVI века существовало три разряда землевладельцев: государь, церковные учреждения и служилые люди. На всем пространстве Московского государства мы не встречаем других частных землевладельцев, то есть не существовало крестьян-собственников. Крестьяне всюду жили на чужих землях, церковных, служилых либо государственных, даже сидя на черных землях, не составлявших ничьей частной собственности, крестьяне не считали эти земли своими. Про такие земли крестьянин XVI века говорил, «Та земля великого князя, а моего владения». «Та земля я Божья, да государева, а роспоши и ржи наши». Итак, черные крестьяне очень ясно отличали право собственности на землю от права пользования ею. Значит, по своему поземельному положению, то есть по юридическому и хозяйственному отношению к земле, крестьянин XVI века был безземельным хлебопашцем, работавшим на чужой земле. Из такого положения развились своеобразные отношения – юридические, хозяйственные и государственные. Крестьяне и землевладельцы Рассмотрим прежде всего юридические отношения крестьян по земле, то есть их отношения к землевладельцам. Крестьянин был вольный хлебопашец, сидевший на чужой земле по договору с землевладельцем. Его свобода выражалась в крестьянском выходе или отказе, то есть в праве покинуть один участок и перейти на другой, от одного землевладельца к другому. Первоначально право это не было стеснено законом. Но... Самое свойство поземельных отношений налагало обоюдное ограничение как на это право крестьянина, так и на произвол землевладельца в отношении крестьянину. Землевладелец, например, не мог согнать крестьянина с земли перед жатвой, как и крестьянин не мог покинуть свой участок, не рассчитавшись с хозяином по окончании жатвы. Из этих естественных отношений сельского хозяйства вытекала необходимость однообразного законом установленного срока для крестьянского выхода, когда обе стороны могли рассчитаться друг с другом. Судебник Ивана Третьего установил для этого один обязательный срок – неделю – До Юрьева дня осеннего, 26 ноября, и неделю следующую за этим днем. Впрочем, в Псковской земле в XVI веке существовал другой законный срок для крестьянского выхода, именно Филиппово Заговенья, 14 ноября. Значит, крестьянин мог покинуть участок, когда кончались все полевые работы, и обе стороны могли свести взаимные счеты. Свобода крестьянина выражалась также в том, что, садясь на чужую землю, он заключал землевладельцем поземельный договор. Условия этого арендного договора излагались в порядных грамотах или записях. Крестьянин договаривался с землевладельцем как свободное, юридически равноправное с ним лицо. Он брал у хозяина больший или меньший участок земли, сообразуясь со своими рабочими средствами, потому участки эти были чрезвычайно разнообразны. Крестьянин снимал известную долю обжи или выти. Обжи и выть – податные единицы земельной меры, из коих Первую определялось пространство пахотной земли на Новгородском севере, а вторую – в центральных областях. Обжий назывался вообще участок от 10 до 15 десятин в трех полях, смотря по качеству почвы. Выть была единицей несколько более значительной, хотя также очень изменчивой по той же причине или по местным обычаям. Нормальной или казенной – Размер выйти доброй земли – 18 десятин, средний – 21, худой – 24 десятины в трех полях. Впрочем, в хозяйственном обороте бывали выйти и больших, и меньших размеров. «Крестьянин, – сказал я, – брал у землевладельца известную долю обжи или выти, редко целую выть или обжу» и в порядной грамоте излагал условия, на которых снимал землю. Нового приходца принимали осторожно, с разбором. Нередко он должен был представить несколько поручителей, которые ручали бы его в том, что он будет за их порукой жить в таком-то селе или деревне в крестьянех, землю пахать, и двор строить, новые хоромы ставить и старые подчинивать, а не сбежит. Поручители были либо крестьяне того же владельца, которому рядился пришелец, либо даже сторонние люди. Если съемщик садился на пустоши, а не входил в готовый двор с жилым, разработанным участком, он обязывался хоромы поставить и пашню пахать, поля огородить – Пожни и луга расчищать, жить тихо и смирно, корчмы не держать и никаким воровством не воровать. В случае неисполнения обязательств крестьянин или его поручители платили за ставу, неустойку. Потом порядные определяли платежи и повинности, какие должен был нести крестьянин за пользование снимаемой землей. Новый поселенец либо подчинялся общему положению наравне с другими крестьянами, среди которых он селился, либо заключал особые личные условия. В иных имениях все повинности крестьянина соединялись в известном денежном или хлебном оброке. В других вместо денежных и натуральных платежей крестьянин обязывался исполнять условленные работы на земле владельца. Но чаще встречаем смешанные условия. Сверхоброкая деньгами или хлебом, крестьянин обязывался еще отбывать в пользу землевладельца барщину, которая называлась изделием или боярским делом. Совмещение оброка и барщины объясняется тем, что они выходили из разных хозяйственных источников. Денежный и хлебный оброк в Древней Руси был, собственно, арендной платой за пользование чужой землей. Изделье имело совсем другое происхождение. Крестьянин, садясь на чужой земле, часто брал у хозяина суду или подмогу. За это вместо платежа процентов крестьянин обязывался дополнительно работать на хозяина, чаще всего обрабатывать известное количество барской земли. Итак, барщина в Древней Руси вышла из соединения поземельного найма с денежным или другим займом. Но таково было только первоначальное значение изделия. С течением времени оно вошло в состав обычных повинностей крестьянина, как и суда стало обычным условием поземельных крестьянских договоров. Мы рассмотрим размеры и виды крестьянского оброка, когда будем говорить о хозяйственном положении крестьян. Итак, крестьяне XVI века по отношениям своим к землевладельцам были вольными и перехожими арендаторами чужой земли – государевой, церковной или служилой. Крестьяне и государство. Теперь рассмотрим отношение крестьян к государству. В XVI веке крестьянство еще не было сословием в политическом смысле слова. Оно было тогда временным вольным состоянием, точнее положением, а не постоянным обязательным званием с особенными ему одному присвоенными правами и обязанностями. Существенную его особенность составляло занятие. Вольный человек становился крестьянином с той минуты, как наставлял саху на тяглом участке и переставал быть крестьянином, как скоро бросал хлебопашество и принимался за другое занятие. Следовательно, обязанности в то время спадали с лица вместе с отказом от прав, с ними связанных. Совсем иной видим в позднее образовавшихся сословиях отказом от сословных прав или потерей их лицо не освобождалось от сословных обязанностей. Крестьянин тянул свое тягло, хотя бы не обрабатывал своего участка, дворянин служил, хотя бы оставался безземельным. В XVI веке поземельные тягло, падавшее на крестьянина, нельзя назвать его сословной обязанностью. Здесь соблюдались довольно тонкие различия с образованием сословий, постепенно стиравшиеся. Крестьянское поземельное тягло падало, собственно, не на крестьянина по тяглой земле, им обрабатываемой, а на самую тяглую землю, кто бы ею не владел и кто быстрее не обрабатывал. Боярин в XV веке, купивший у крестьянского общества тяглую землю, должен был с нее тянуть тягло наравне с крестьянами, не становясь крестьянином потому что у него другое занятие, которым определялось его общественное положение – государственная военно-правительственная служба. Точно так же и холоп, пахавший тяглую землю своего господина, не становился крестьянином, потому что не был вольным человеком. Связь повинностей и звания с занятием указано и в судебнике 1550 года. Он отличает поземельные обязанности крестьянина отличных, которыми обыкновенно сопровождался, но не обусловливался поземельный договор. Крестьянин, отказавшийся от своего участка в законный осенний срок, но оставивший на нем озимую рожь, платил за нее поземельную подать и пошлину, и после отказа, пока не сжинал урожая. Но за это время, с ноябрьского отказа до окончания жатвы в июле следующего года, он на землевладельца не был обязан работать, ибо это его личное обязательство, не составлявшее непременного условия крестьянской порядной. Возможно, были И бывали поземельные контракты, и без этого условия. А бобыль мог принять на себя такое обязательство, селясь в имении владельца, но не снимая у него пахотного участка. Точно так же крестьянин мог продаться с пашни в полное холопство, даже не в срок, и оставить на своем участке озимый или яровой хлеб. С этого хлеба он платил крестьянскую подать, хотя уже как холоп, перестал быть крестьянином, тяглым человеком. Но при переходе в холопство он не платил землевладельцу пожилого или подворного за покинутый им крестьянский двор, это его личное обязательство, покрытое холопством. Такой смысл постановления судебника объясняется и обратным случаем, не нормированным в этом кодексе, но приводимым в одном неизданном акте Махрического монастыря за 1532 год, когда не крестьянин уходил от землевладельца, а землевладелец покидал своих крестьян. Вотчинник в начале этого года продал монастырю свое сельцо, где у него было уже посеяно озимое, с правом посеять и ярь, и оставаться в сельце до конца года, до Рождества Христова, платя поземельные налоги за Ярь и озимое. Крестьяне сельца обязаны были пахать его барскую пашню по-прежнему личному с ним уговору, но никого из них он не мог выслать из сельца безведого монастыря по своему землевладельческому праву, а кто из них уходил по своей воле? Пожилое и другие налоги платил в монастырь, а не продавцу, уже потерявшему на то право. Продавец мог в августе посеять роши на 1533 год и платить казенный налог только за озимое, доколе роши из земли не выйдет. И так государство начинало знать крестьянина как государственного тяглеца, плательщика по земельной подати. Лишь только он, сев на тяглую землю, принимался за ее обработку Бросал семена во вспаханный им тяглый участок. Если он не сидел на тяглом участке, не обрабатывал тяглой земли, он не платил и подати, как и тяглая земля, не тянула, если не работала, запереложивалась. Значит, крестьянская подать в Древней Руси падла не на крестьянский труд и не на землю вообще, а на приложение крестьянского труда к тягловой земле. Общественное устройство Эта государственная подать служила основанием и общественного устройства крестьян. Для уплаты подати и отбывания повинностей крестьяне соединялись в административные округа, которые назывались «станами» и «волостями». Мы потом увидим различия между теми и другими. Станы и волости первоначально и составляли сельские общества, крестьянские миры, связанные круговой порукой в уплате податей. Этими округами управляли наместники и волостели, органы центрального правительства. Но у них было и свое мирское управление, свои мирские распорядительные сходы, выбиравшие исполнительные управы. Волостное управо состояло из старосты или соцкого сокладчиками, которые сидели на размете, на разверстке подати и повинности между членами общества. Ведомство мирского управления состояло из дел поземельного хозяйства волости, в составе которого важнейшей статьей и были подати и повинности. Выборные вели текущие дела, в случае надобности, поговоря, с волостью со всеми крестьянами. Кроме разверстки податей и повинностей, староста перед всей братьей, окладчиками, раздавал по приговору схода пустые участки в волости новым поселенцам и спрашивал и давал им льготы, собирал и клал перед этой братьей на столец наемные деньги с арендных участков, отстаивал в суде волосную землю от сторонних захватов и притязаний, ходатайствовал о нуждах своей волости перед центральным правительством или жаловался на неправды его местных органов, если волость была черная, не имевшая ходатая в своем вотчиннике. Самым тяжелым делом волосного мира, вызывавшим к действию круговую поруку, была уплата подати миром за несостоятельных или выбылых членов общества. Назначалась обыкновенно известная определенная сумма податей на все общество по числу окладных единиц, значившейся за ним по переписи жилой земли пашни паханной. Общество разверствовало эту сумму по отдельным тяглым дворам, соображаясь земельным участком каждого двора. Но иные крестьяне покидали свои участки и выходили из общества. Другие оказывались не в состоянии платить, падавшие на них по их пашне доли общественных платежей и переходили на меньшие участки или в беспашенные бобыли. За тех и других до новой переписи обязано было платить подать все общество. Такое волосное устройство существовало в удельные века и сохранялось приблизительно до XVI века. С объединением московского государства и с развитием служилого и церковного землевладения волость, как цельное сельское общество, постепенно разрушалась. Частные землевладельцы, служилые помещики и водчинники, церковные учреждения, приобретавшие земли в черных и дворцовых властях и прежде тянувшие одинаковое тягло с окрестными властными крестьянами, теперь запасались для своих земель разнообразными льготами. Местные власти, наместники и волостели не судили ни их самих ни в чем, ни их крестьян, кроме наиболее тяжких, Уголовных дел и приставов своих не высылали к ним ни по что. Они сами получали право суда и полицейского надзора над своими крестьянами, которые при этом также освобождались иногда от обязанности тянуть наравне с другими крестьянами своей волости их мирские разметы. Село такого привилегированного землевладельца с приписанными к нему деревнями и починками, выделялась из состава волости как особый судебно-административный округ со своим водчинным управлением, с барским приказчиком или монастырским э, посельским старцем. Но рядом с ними действуют сельские старосты и другие мирские выборные, которые ведут поземельные дела своего мира с участием водчинах у раскладывают налоги, нанимают землю у сторонних землевладельцев и даже скрепляют такие сделки ручательством не своего водчинника, а соседних дворян. Такие селые и образовали новые сельские общества, на которые распадались старые станы и волости. Судебник 1497 года принимает за сельское общество безразлично и целую волость, и отдельное село, и этим отмечает эпоху, когда волость, как общество, начала разлагаться на села. Впрочем, разложение далеко не было повсеместным. Только крупные или особенно покровительствуемые землевладельцы получали привилегии выделявшие их земли из волосного строя. У остальных крестьяне и в конце XVI века тягло государское всякое тянули с волостью вместе. Но и сельское отчинное общество держалось на том же основании, какое объединяло прежнюю волость. Это было тоже государственное поземельное тягло. Значит, и для сел, и для волостей, связью Соединявший их в общество, служила поземельная тягла, а не прямо сама земля. Это были сельские союзы финансовые, податные, а не, собственно, поземельные. Вопрос о сельской общине. Слушая мои слова о сельских обществах XV-XVI веков, вы, наверное, думали, что я... Не все сказал, и готовы спросить меня, что такое были эти общества по характеру своего землевладения, похожи ли они на нынешние сельские общины с общим владением землей. Вопрос о происхождении русской сельской общины некогда вызвал в нашей литературе оживленный спор, и на этот предмет установились два взгляда, которые держатся доселе. Одни вслед за Чечериным, поднявшим этот вопрос в 50-х годах XIX века, думают, что наша великорусская сельская община – учреждение довольно позднего времени и получила свое окончательное образование только в последней четверти XVIII века под действием поземельного укрепления крестьян и подушной подати. Другие последуют другому профессору нашего университета, Беляеву, который, возражая Чечерину, утверждал, что сельская община – исконное явление русской жизни, что начало, на которых основаны общинные учреждения нашего времени, действовали уже с самых ранних пор исторической жизни Руси, задолго до прибытия Рюрика. Чтобы найтись среди этих взглядов, надо бы отдать себе отчет в спорном предмете. В Древней Руси сельское общество называли миром и не знали слова община, как стали звать его в литературе прошлого столетия, разумея под этим словом сельское общество, как оно сложилось к эпохе крестьянской реформы со всеми особенностями поземельного строя общины. Существенными особенностями, в которых выражалось ее основное начало, общинное владение Землей можно признать. Первое обязательную уравнительность наделов. Второе – строго сословное значение общины. И третье – круговую поруку. Земля распределялась соразмерно с рабочей и податной мочью крестьян. Рядом с формальным счетным наделом по ревизским душам существовал еще надел действительный потяглым, то есть земля делилась между дворами по наличным рабочим силам каждого двора и делилась принудительно, навязывалась. Это потому, что размером на дело определялась для каждого крестьянина соответственная тяжесть сословных обязанностей, падавших на крестьянство. Как скоро это соответствие ходом на рождение и вымирание нарушалось, земля переделялась для восстановления равновесия. Таким образом, земля была не источником повинностей, а вспомогательным средством для их исполнения. Ни этой принудительной уравнительности участков с их переделами, ни сословного характера поземельных крестьянских обязанностей не находим в сельских обществах XV-XVI веков. Крестьянин брал себе участок по силе, то есть по своему усмотрению, договариваясь о том во владельческом или дворцовом имении с самим владельцем или с его приказчиком без участия сельского общества, Податная тяжесть вольного съемщика определялась размером снятого участка, следовательно, земля служила источником крестьянских обязанностей, а не вспомогательным только средством для их исполнения. Самые участки имели постоянный, неизменный состав то были большей частью отдельные деревни, в один-два двора с принадлежавшими каждой из них угодьями, пределы которых из века в век определялись обычным выражением подземельных актов, куда саха, коса и топор ходили, сам крестьянин не был прикреплен ни к участку, ни к сельскому обществу, ни даже к состоянию, свободно менял свою пашню на другую, выходил из общества и даже из крестьянства. Из акта XV века узнаем, что одна деревня в продолжении 35 лет переменила шестерых владельцев из крестьян. Так в сельских обществах XV-XVI веков не находим двух существенных признаков общинного владения землей. Может быть, зародыш такого владения надобно видеть в очень редком явлении, какое встречаем в описи земель Троицкого Сергиева монастыря – 1592 года по Дмитровскому уезду. Но какой это слабый зародыш! На этих землях, скудных почвой и пашней, крестьяне, пахавшие по пять или даже только по три, с тремя четвертями десятины худой земли на двор, сверхподворной пашни, всем сельцом или всей деревней двумя-четырьмя дворами пахали еще по мере все сопча, По пять семь с половиной на в одном сельце шестнадцать дворов пахали сообща двадцать две десятины, по одной и три восьмых на двор. Это как будто пробная общественная запашка. Самый порядок отбывания поземельных повинностей приучал крестьян видеть в земле связь, соединявшую их друг с другом. Повинности разверстывались повытно и отбывались сообща крестьянами, сидевшими на одной выте. Разверстка производилась выборными села или волости. В том же направлении действовала и круговая порука. Она служила средством обеспечения податной исправности сельских обществ но не была исключительно особенностью сельского общинного быта. На ней, как увидим, строилось все местное земское управление в XVI веке. Однако эта порука вела уже тогда, если не к периодическим общим переделам, но к частичным разделам земли. В иных деревнях по описям встречаем пустые дворы, и пашни в пусть у них нет. Это значит, что опустевший участок или делили между жилыми дворами, или отдавали одному двору вместе с лежавшим на пустоте тяглом. Всем этим я хочу сказать, что в сельских обществах XVI века нельзя найти общинного владения землей с обязательным порядком ее распределения а им было предоставлено лишь распоряжение крестьянской землей, насколько то требовалось для облегчения им исправного платежа податей. Но это распоряжение воспитывало понятия и привычки, которые потом при других условиях легли в основу общинного владения землей. Такими условиями и были, согласно с мнением Чечерина, обязательный труд – и принудительная разверстка земли по наличным рабочим силам. Действие этих условий становится заметно уже в XVI веке, и нетрудно догадаться, что оно должно было появиться сперва не в крестьянской среде, тогда еще не закрепощенной, а в холопьей. Издавна землевладельцы заставляли часть своей дворни обрабатывать барскую пашню, обзаводили дворами и хозяйством, и наделяли землей. В документах XVI века находим указание на то, что этот надел был не подворный, а с одного. На все дворы сообща, огульно, причем, вероятно, самим этим страдникам, как назывались пахотные холопы, предоставлялось или разверстывать, делить, и переделять данную им землю между собой или делиться урожаем с размерной участием в совместной ее обработке. Земледельческое хозяйство крестьян Теперь войдем в экономическое положение крестьян. Рассмотрим, как они жили в тесном кругу своего хозяйства. Крестьянин был вольный и перехожий, съемщик чужой земли свобода которого обеспечивалась правом выхода и правом ряда договора с землевладельцем. Таково было положение крестьянина по закону, но уже в XVI веке оно было далеко не таково на деле. Вольный и перехожий арендатор, крестьянин, большую частью, приходил на чужую землю с пустыми руками, без капитала, без земледельческого инвентаря, Распространение поместного землевладения на Заокские и Средневолжские поля значительно увеличило массу безинвентарного крестьянства. На тамошние пустые поместья привлекались, как мы видели, лекция 33, из центральных уездов преимущественно неписьменные люди, не имевшие своего хозяйства. Селясь на чужой земле, такой крестьянин нуждался в в «воспособление» со стороны землевладельца, особенно когда садился на пустоши, на нетронутом или давно запустевшем участке. Редкий поселенец обходился без этого вспособления. Оно было почти общим условием крестьянских поземельных договоров и принимало различные виды. Садясь осенью, а Егорь видне на жилой, уже Обсиженный и распаханный участок, крестьянин входил в готовый двор с постройками и получал от землевладельца подмогу или суду деньгами, скотом, чаще хлебом, на семены и на емены, на посев и на прокорм до жатвы. Подмога и суда иногда смешиваются в крестьянских порядках но между ними было различие. Подмога давалась, собственно, на первоначальное дворовое обзаведение, на жилые и хозяйственные постройки, на огороду полей и было безвозвратной судой, если крестьянин обзаводился как следовало по договору скотом и прочим инвентарем или деньгами для его приобретения назначалось на ведение хозяйства и числилось за крестьянином как долг, принадлежавший уплате при уходе его от владельца. Денежное судо в XV и в начале XVI века называлось серебром издельным, потому что соединялось с изделием. Работой крестьянина издельного серебряника, как назывался получивший серебро, на владельца. Этим оно отличалось от серебра ростового, займа с уплатой роста, процентов. Потому землевладельцы и различали деньги в селах в росте и в пашне. Если крестьянин садился на пустой участок, который нужно было распахать и обстроить, то получал сверхподмоги из суды еще льготу, полную или частичную, и более или менее продолжительную, смотря по пустоте, по степени заброшенности участка, требовавшего более или менее сложных подготовительных работ. Льгота давалась на год, на два и больше, и освобождала съемщика как от государева тягла казенных податей, так и от господского оброка денежного и хлебного, и всякого изделия, либо только от некоторых из этих повинностей. О степени нужды в суде можно судить по отдельным случаям. У Алексеевых, некрупных водчинников Московского и э, Боровского уездов, в 1511 году числилось за их крестьянами в раздаче по 2000 рублей на наши деньги. Крестьянское хозяйство особенно выразительно характеризуется обилием указаний в актах XVI века на крестьян, засевавших свои поля господскими семенами. В книги Кириллова Белозерского монастыря, составленной во второй половине XVI века, и перечисляющие монастырские села и деревни с обозначением «вытий», арендуемой монастырскими крестьянами «земли», показано около э, полутора тысяч вытий. 70% этих крестьянских вытий засевались монастырскими семенами, то есть находились в пользовании людей без помощи водчинника, не имевших чем засеять свои поля. Расчитав на нынешние хлебные цены все семена, какие по книге числились за крестьянами, рожь, пшеницу, ячмень овес, найдем, что их было выдано не менее как на 52 тысячи рублей. Эта семенная суда оставалась за крестьянином, пока он жил на монастырской земле, даже переходила от отца к сыну, числилась за крестьянским двором, как его постоянный долг, проценты с которого вносились в состав ежегодного поземельного оброка монастырю. Значит, семенной заемщик тяготился возвратом хлебной суды. Крестьянские участки Основой хозяйства для крестьянина служил земельный участок, им обрабатываемый. Излагая юридические отношения крестьян XVI века к землевладельцам, Я говорил, что крестьянин, договариваясь с землевладельцем, брал у него какую-либо долю выти и обжи, редко полную выть или обжу, еще реже больше того. Для изучения крестьянского хозяйства необходимо точнее определить размеры крестьянских земельных участков. Они были очень разнообразны, изменяясь по месту и времени, по качеству почвы, по рабочей силе крестьянских дворов и по другим условиям трудно уловимым для отдаленного наблюдателя. Проследить это разнообразие на всем пространстве московского государства XVI века в настоящую минуту дело невозможное по состоянию научной разработки памятников, относящихся к этому предмету. Ряд ученых-исследователей внес и вносит в научный оборот массу архивных документов, дающих обильный материал для изучения распределения пахотной земли по крестьянским рукам, иначе говоря, для полного обзора подворных крестьянских наделов в разных областях московского государства XVI и XVII веков. Но все это пока еще трудно объединить и свести к цельным выводам, и во всем этом обширном материале еще много достает для такого полного обзора. Остается ограничиться отдельными указаниями памятников, наибольшими и наименьшими величинами и гадательно выведенными средними. Встречаем подворные наделы и в 24, даже в 47 десятин, и в 3 десятины. Даже у одного и того же владельца, Троицкого Сергиева монастыря, в одной очереди крестьяне пользовались сейчас указанным огромным наделом 47 десятин, в другом довольствовались всего четырьмя с половиной десятинами в трех полях. К концу XVI века заметна наклонность к сокращению наделов. В Тверском уезде по описям первой половины века господствовали довольно крупные наделы, десятин в двенадцать или около того, и, между прочим, в волости Кушалини средний размер подворного участка доходил до восьми с половиной десятин, а по Песцовой книге 1580 года там не приходилось и 4 десятин на двор. Вообще средней величиной запашки крестьянского двора в XVI веке признается 5-10 десятин, а к концу века даже 3-4,5 десятины и несколько более для южных степных уездов. Но при тогдашней подвижности и крайне неравномерном распределении крестьянского труда средние величины не дают точного представления о действительности. По подробным описям некоторых имений в селе с десятками деревень и починков не находим двух поселков с одинаковыми подворными участками. В одной деревне на двор отведено 7 десятин, а рядом в другой – 36 или даже пятьдесят две с половиной десятины. Вообще от изучения поземельных документов XVI века остается впечатление, что обычные крестьянские участки были менее значительны, чем можно было бы ожидать. Если бы можно было эти подворные участки рассчитать на ревизские души, помня, что душевой состав тогдашнего крестьянского двора был значительно сложнее современного, Может быть, оказалось бы, что под руками тогдашнего русского крестьянина было не больше, если не меньше пахотной земли, чем сколько отведено его отдаленному потомку по положению 19 февраля 1861 года. Повинности. Еще труднее взвесить тяжесть повинностей, лежавших на тяглом крестьянском участке. Главное затруднение состоит в их сложности. Участок нес на себе государево-тягло деньгами, натурой и трудом. Потом платил владельцу оброк денежный и хлебный, и разные мелкие дополнительные поборы яйцами, курами, сырами, овчинами и тому подобными. И, наконец, делал господское изделие». Уставная грамота Соловецкого монастыря крестьянам одного из его сел объясняет, из каких работ состояло это изделие. Крестьяне пахали и засевали монастырскую пашню, чинили монастырский двор и гумно, ставили новые хоромы вместо обветшалых, возили дрова и лучину на монастырский двор, ставили подводы, чтобы везти монастырский хлеб в Вологду, а оттуда привозить соль. Если хлебный оброк еще можно кое-как с некоторой степенью точности переложить на наши деньги, то эти издельные повинности и дополнительные поборы натурой не поддаются даже приблизительному учету. Затруднения увеличивают еще старинные окладные единицы, обжи и вытии, изменчивые и не везде одинаковые по размерам. Притом совсем для нас непривычный, мешающий нам живо понять тяжесть, даже точно высчитанного по ним поземельного обложения, и потому приходится перелагать их на дворы или десятины, что не всегда удается. Ограничусь немногими данными, которые делают такое переложение возможным. Но здесь я опять сделаю небольшую методологическую остановку: Я приведу вам несколько цифр о поземельных повинностях крестьян. Укажу, сколько они платили своим землевладельцам. Но вы спросите, что это, много или мало? Наиболее понятной нам мерка давно минувших жизненных положений сравнение с настоящим. С чем же мы будем сравнивать поземельные платежи XVI века? С современными арендными ценами? Прежде всего, подумаете вы. Едва ли. Современная аренда – Акт чисто гражданского права. Но крестьянин XVI века, снимая тяглый участок у землевладельца или у сельского общества, путем этой частной гражданской сделки вступал в известные обязательства перед государством, принимал на себя всю тяжесть государева тягла, казенных повинностей, падавших на тяглую землю. Позднее, когда вольные хлебопашцы на чужой земле стали крепостными, государева тягла преобразилось в подушную подать – а арендные условия крестьян с землевладельцами заменились обязательным помещичьим оброком и барщиной. Еще позднее с отменой крепостного права крепостные оброк и барщина были заменены выкупными и дополнительными к ним платежами. Таково преемство исторических фактов. Оно указывает, что... Соизмеримые величины в нашем изучении это повинности крестьян XVI века в пользу землевладельцев и выкупные платежи крестьян, вышедших из крепостной зависимости. Такая историческая перспектива поможет нам яснее разглядеть немногие явления, которые вскрывают хозяйственное положение крестьян в XVI веке. Наша задача получает такую постановку. В какой мере накануне закрепощения крестьянский труд был обременен в пользу частного землевладения сравнительно с тягостями, какие оставляло оно на крестьянах при освобождении приступавших к выкупу своих наделов? Начну с простейших отношений. В 1580-х годах Некоторые села Нижегородского уезда платили владельцу всего оброка по 9 четвертей ржи и овса свытия. По переводе этого оброка на хлебные цены начала 1880-х годов, когда еще не были облегчены выкупные платежи, придется около 2,5 рублей на десятину, немного более среднего выкупного платежа с десятины по той губернии – 1 рубль 88 копеек. Потом одно сельцо... В Димитровском уезде платило, 1592 год, Троицкому Сергиеву монастырю Свытье средней земли по одному рублю, то есть по три рубля с десятины на наши деньги». А в других селах того же монастыря и там же одни выте платили денежный оброк по 27 рублей свыти худой земли и мелких сборов по 4 рубля 50 копеек, всего по 2 рубля 10 копеек с десятины. Другие вместо денежного оброка пахали монастырской пашней по 2 десятины в каждое поле свыти, то есть вполне отрабатывали по 2 круговые десятины, пахали, барановали, удобряли, убирали азимую, яровую и паровую десятину. Отсюда видим, что денежный платеж с дмитровской десятины был даже несколько ниже выкупного платежа по московской губернии, 2 рубля 50 копеек, и что отработка круговой десятины, заменявшая оброк 13 рублей 50 копеек в конце 16 века, была вдвое или втрое дешевле, чем в 1880-х годах, когда в центральных губерниях она обходилась от 25 до 40 рублей. Значит земледельческий труд ценился гораздо дешевле, чем три века спустя. Приведу еще пример из Северного Заволжья. В 1567 году один служилый человек отказал Кириллову монастырю свое село Воскресенское в Белозерском уезде с 47 деревнями и починками и со 144 крестьянскими дворами в них. Из сохранившейся подробной описи видим, как разнообразны были здесь подворные участки. Были дворы и с двадцатью двумя, и с двумя, а даже с полутора десятинами, то есть с участками втрое, в четверо меньше среднего душевого надела по новгородской губернии. В среднем приходилось на двор по семь десятин в трех полях. Водчины повинности состояли из оброка денежного и хлебного, из праздничных денег и из белок по пяти штук с Переложив все это на современные деньги, кроме белок, оценить которых не могу, найдем, что на десятину падало платежей 1 рубль 69 копеек, немного более выкупного платежа по новгородской губернии 1 рубль 26 копеек. Приведенные случаи не возбуждают недоумений. Но встречаем данные, способные озадачить изучающего. В селе Кушалине, принадлежавшем к Тверским дворцовым землям великого князя Симеона э, Бекбулатовича, кратковременного правителя земщины во времена Опричнины, по книге 1580 года падало всех денежных и хлебных сборов По 5 рублей 34 копейки на десятину, сумма более чем втрое превышающая выкупной платеж с десятины бывших помещичьих крестьян по Тверской губернии. При этом пашне приходилось без малого по 4 десятины на двор. Если этот средний подворный участок разложить на души по среднему душевому составу двора, выведенному по Тверской губернии из данных 10-й ревизии 1858 года, 2,6 души, то на душу придется не более полутора десятин, почти втрое менее среднего душевого надела в той губернии по положению 19 февраля. А ведь состав крестьянского двора в XVI веке, наверное, был значительнее, чем в XIX веке. В тех же дворцовых землях были села, где на двор приходилось меньше трех десятин, то есть не больше одной десятины на душу. Наконец, встречаем порядные, в которых крестьяне поряжались платить денежный оброк, в 4-12 раз превышавший выкупные платежи. Такую высоту оброка можно объяснить только какими-нибудь особенно доходными угодьями или другими выгодами участков, не указанными в контрактах. При отрывочности дошедших до нас данных трудно различить случаи «нормальные» и «исключительные». Впрочем, есть указания, склоняющие скорее к мысли о господстве высоких норм оброка. Француз капитан Маржерет, служивший царям Борису и Лжедмитрию I, в своем сочинении о России изображал положение дел в московском государстве конца XVI и начала XVII века. Он имел в виду, кажется, дворцовые и черные земли, когда писал, что с крестьян, отдаленных от столицы местностей, вместо сборов натуры собирают деньги по весьма высоким окладам, Если верить ему, выть в семь-восемь десятин платила столько, что по расчету на наши деньги приходилось платежи по 1122 22 рубля на десятину. И здесь разумелись и оброки, и казенные подати, которых к концу XVI века насчитывают до полутора рублей с десятины и даже больше. В эпоху освобождения крестьян выкупные платежи с подушной податью, государственным общественным сбором и с мирскими повинностями едва ли где достигали и минимального размера платежей по маржерету. В XVI веке нередко крестьянин обязывался давать за землю вместо Брока долю урожая, пятый, четвертый или третий сноп. из остатка он должен был выделить семена для посева, обновлять свой живой и мертвый инвентарь, платить казенные подати и кормить себя семьей. Трудно уяснить себе, как он изворачивался со своими нуждами, особенно при господстве незначительных наделов. Тяжесть повинностей и недостаток средств отнимали у крестьянина охоту и возможность расширять свой скудный окладной участок но он искал подспорья воскользавших от тяглового обложения угодьях и промыслах, какие доставляла обилие вод, леса и перелога. Этим можно объяснить признаки некоторой зажиточности, тогда заметной даже в малоземельных хозяйствах. Не лишен интереса небольшой неизданный документ, лежащий, Правда, за пределами изучаемого периода, но бросающий ретроспективный свет на конец XVI века. Это составленная в 1630 году опись крестьянских животов – скота, ульев, пчел, хлеба в клетях и высеянные ржи в одном селе Троицкого Сергиева монастыря в Муромском уезде. В селе 14 крестьянских дворов, в которых жило 37 человек мужского пола. Они засеяли ржи до 21 десятины, следовательно, всей пашни у них было около 62 десятин в трех полях. По 4 целым десятым десятины на двор и по 1,7 десятины на душу, прямо нищенский надел. 38 лет назад село пахало почти втрое больше. Однако даже в малоземельном дворе, засевавшем половину Полторы десяти на поля. Находим три-четыре улья пчел, Девет-три лошади с жеребятами, Одну-три коровы с подтелками, Три-шесть овец, Три-четыре свиньи, В клетях шесть четвертей всякого хлеба. Только два двора вели крупную запашку В двенадцать и пятнадцать десятин в трех полях. У них было два и ульев, 4 и 10 лошадей, по три коровы с подтелками, 5,9 и овец, 5,6 и свиней, и в клетях 30 4 четверти всякого хлеба. Заключение. Сводя изложенные черты, можно так представить хозяйственное положение крестьянина XVI века. Это был в большинстве малоземельный. Малоусидчивый хлебопашец, весьма задолженный, в хозяйстве которого все, и двор, и инвентарь, и участок было наемное, или заемное, который обстраивался и работал с помощью чужого капитала, платя за него личным трудом, и который под гнетом повинностей склонен был сокращать, а не расширять свою дорого оплачиваемую запашку. В следующий час мы увидим, какое положение создалось к началу 17 века для крестьянства из всех условий его быта.